Глава тридцать шестая. И тут же в памяти всплыла картинка, как она лежит, раздетая под руфом, а из портала появляется Петра, и противный женский голос шепчет. — Я же тебе говорила, что ей хорошо. — Хорошо, хорошо, хорошо! Уже не шептала, кричал голос, и Роуз видела, как она шагает в тёмное окно, а утоптанная земля неумолимо приближается, суля коротковременную боль и забвение. Хватит! — крикнула роу и схватилась рукой за око, которая ощутимо нагрелась. Если вчера принцесса была ослаблена чередой событий, включая бессонную ночь, которую она провела в беседах с Лалебон, гибель королевы, не менее тяжёлый перелёт в лабиринты, встречу с отцом, что опять-таки явилась эмоциональной встряской, то сегодня роу выспалась и могла мыслить трезво. «Прекрати мучить меня!» Камень, зажатый в кулаке, ощутимо дрогнул. «Запомни, я управляю тобой, а не ты мной!» Ясно и чётко произнесла Роуз, спуская ноги с кровати и откидывая в сторону одеяло. Камень мелко затрясся. Откуда-то Роуз знала, что око трясётся не от страха, а от ненависти. В сознании принцессы всплыл образ маленького, почти прозрачного человека, закованного в глыбе и застывшей крови. Она видела его глаза, блеснувшие злобой, оскаленный рот с сотней мелких острых зубов. Несмотря на кажущуюся некрасивость непонятного существа, Сердце Розы ныло от жалости к нему. Она видела, что человек замёрз, устал, а камень не только удерживает его в плену, но даже не позволяет подняться в полный рост. "Милый, сколько же веков ты сидишь скрючившись?" Её голос заставил полупрозрачное существо поднять голову. Оно уставилось злыми глазами в душу Розы, от чего по спине девушки прошёл всё мороз. "Кто пленил тебя и за что?" Злость в глазах человечка померкла, теперь там плескалось отчаяние. Он плотно жал без губы рот, втянул голову в плечи и, медленно задевая то локтями, то коленями стенки удерживающего его сосуда, развернулся кровь спиной. «Ты не хочешь говорить со мной?» «Никакого ответа. Или не можешь?» Лысая голова ещё больше спряталась в плечи, спина человека сгорбилась, сквозь тонкую кожу ясно просвечивалась гусеница позвонков, а острые лопатки, выпирая под неестественным углом, походили на горб. Приглядевшись, Роуз не удержала вскрика. То, что она приняла за лопатки, было отстатками крыльев, которые кто-то неведом грубо выломал, не щадя несчастное существо. Два облезлых пера венчали торчащую кость, со временем загрубевшую и обветренную. — Что за сила изувечила тебя? — Роуз моргнула слезу. Она только представила, какую боль испытал человечек, и невольная слеза скатилась вниз тяжелой каплей. А ей начать переживать за судьбу несчастного человечка, и слезный поток было уже не остановить. «Как можно обречь живое существо на такие муки?» — с хлипом мешали говорить. «Сколько веков ты стоишь на коленях?» Роу вспомнила рассказы из Соргаса и Лалебон, что ни одно поколение драконов владело рубиновым камнем, а значит, заточение произошло очень давно. Она плакала и плакала, вытирая слёзы и потёкший нос свободной рукой. В другой Роуз держала камень, где спиной к ней сидел человечек, плечи которого мелко вздрагивали. «Ты тоже плачешь, милый». Роуз слезнула слезу, которая повисла на губе, но другая, тут же занявшая её место, упала вниз, стукнувшаяся поверхность драконьего ока. Человечек резко обернулся. Роуз дрогнула от неожиданности, что спровоцировало падение ещё двух слезинок, которые кляксами растеклись на помутневшем рубине, человечка стала не разглядеть. Испугавшись, что навредила камню, Роуз схватила край простыни и начала тереть око, но оно неумолимо менялось, теряя свой прежний блеск. Как катаракта наползает на глаз, так белёсая муть растекалась по камню. Тогда она поднесла его к губам. Принцесса помнила, как бабушка Беатрис дышала на увеличительное стекло и протирала его тряпочкой до чистоты, и решила повторить, надеясь, что рубин станет прежним. Насколько бы она ни дышала, сколько ни терла, Рубин все больше становился похожим на обыкновенный камень-галыш. каких полно в горных речках или на морском побережье. «Что же я наделала?» — закричала она от ужаса. Заточенный в камень человечек больше не мог смотреть на мир через прозрачную поверхность. Она лишила его и этой малости. Теперь его существование станет и вовсе печальным. Она держала поблегший камень в лодочке из ладони, и низко склонив голову, шептала — прося прощения у маленького человечка, которому навредила Но камень не подавал признаков жизни. Как бы она хотела, чтобы он хотя бы вздрогнул, подал сигнал, что слышит. «Прости меня», — шепнула она, прежде чем поцеловать мёртвый камень. «Милая, проснись!» — голос отца заставил открыть глаза. Роуз лежала на кровати, укрытая до самого носа одеялом. Ночь в пустыне была холодна. Повернув голову, принцесса увидела Алекса Уильяма, которые дремали в креслах, укутавшись в тёплые пледы. Отец казался бодрым и свежим, но тёмные круги под глазами выдавали и волнение за дочь бессонную ночь. — Ты плакала? — с беспокойством спросил он, стерев щеки дочери, кончиком мизинца прозрачной слезу. — Наверное, что-то приснилось. Не вынимая рук из-под одеяла, Роуз нащупала драконь и око. Пальцы провели по его гладкой тёплой поверхности. Трудно было понять, её тело нагрело камень, или он был тёплым сам по себе. Дождавшись, когда отец отойдёт от кровати и выставит ширму, принцесса вытащила руку зажатым рубином, села и лишь после этого медленно раскрыла ладонь. рос волновалась. Если ока окажется белым, значит, она обрекла маленького человечка на вечную слепоту и будет чувствовать себя виноватой до скончания века. Если камень красного цвета, то полупрозрачное существо, заточённое в оке, всего лишь странный волнительный сон, и можно будет вздохнуть с облегчением. Камень был, как и прежде, прозрачным, и в лучах утреннего солнца, пробивающегося через прорехи шатра, ярко блестел рубиновым цветом. Сон. Всего лишь сон. Ро вздохнула. Она не знала, радоваться этому открытию или нет. чего то приснившийся человечек стал ей по-странному близок. Она предпочла бы верить, что он существует на самом деле, ведь тогда можно было бы порыться в архивах королевской библиотеки, которая наверняка из замки, и открыть тайну ока, а через это знание помочь узнику обрести свободу. Роуз перевернула камень. Она никогда не рассматривала его обратную сторону, а ведь и здесь Рубин был искусно огранён. Только сейчас она обратила внимание, что по форме он напоминает сердце. Поднеся его ближе, Роуз разглядела трещину, тонким волоском делящую сердце на две половины. Кто-то пытался разбить камень или разбить сердце. Романтичная часть её натуры сразу представила, что этот камень мог действительно быть символом чьего-то разбитого сердца. «Ничего-то», — поправила себя Роуз. От того самого человечка, у которого отняли не только способность летать, но и любовь. Фантазия это была или нет, но принцесса твёрдо решила, что поищет документы о камне. ока должно оставить свой след. Когда Роуз вышла под руку с отцом из шатра, она увидела своих подчинённых. Их мурые лица напомнили о вчерашней трагедии. Принцесса невольно попятилась в попытке спрятаться за широкой спиной Эдуарда, но не позволил. — Держи голову выше, — шепнул он. — Нельзя показывать, что ты их боишься. Роуз и вышла вперёд. «Мы возвращаемся в лабиринты. Только двое из вас полетят со мной во дворец, остальные могут отправиться к своим семьям». Произнося короткую речь, принцесса крутила на пальце кольцо жизни, которое принадлежало Уильяме. Король Андаута оставался в лагере, у лабиринтов на случай возобновления войны ему нужна была действенная защита. свое кольцо Эдуарда дал Свон, боясь без магической поддержки отпускать её в Северную Лорию. Вперёд выступил мужчина, затянутый в чёрную кожу. Роуз узнала его. Именно он в облике дракона перевозил лалибон. «Я не могу доставить вас во дворец», — заявил Шива без должного почтения. Ни поклона, ни положенного обращения к царствующим особам. Проем глаза принцесса заметила, как воины отца вытаскивают оружие. Блонд? Ха, как такое возможно? Роуз ухватил из-за окон, а мужчина криво усмехнулся. «Сегодня утром мы перестали его слышать», — Око больше не повелевает нами. Мы свободны. Масса стоящих перед Роуз людей заволновалась. Пришла в движение, послышались одиночные выкрики. Кто-то потрясал кулаками, кто-то истерично смеялся. Но принцесса не слышала радости в голосах. Смятение, даже паника. Шиви обречённо махнул рукой и вернулся в толпу. «Стоять!» — рявкнул Эдуард. «Доложить обстановку чётко. Что произошло?» И опять вперёд вышел Шиви. Его подталкивали стоящие рядом драконы. Мы разучились летать, и больше не можем обернуться в драконов. Это должно быть кара за многовековые преступления. ока бросила своих детей. Уби армии застыли в напряжении. Что ответит Эдуард? Перед ним стояло войско, которое разучилось воевать, будучи людьми. Растерянное, убитое произошедшими изменениями. Только драконы знали, как вести бой и уничтожить противника огнём. Человек без красных крыльев оказался слабым, никчёмным воином. «Возвращайтесь к своим семьям, там сейчас вы нужнее». Роуз оглянулась на отца. Тот одобрительно кивнул. «Если ока вернет власть, вы почувствуете. Нет, привыкаете жить, как обычные люди». Когда Тонгзит и разношерстная толпой почти бегом направились в сторону лабиринтов, рос выдохнула. «А теперь ты расскажешь мне, что произошло ночью». Встал перед ней Эдуард. «Но это лишь сон. Это магия, дочь». «Эй, люди!» Голос Гри заставил всех задрать головы. Он кружил над шатром, поднимая воздух песчинки. «Я сейчас такое расскажу, вы упадёте!» Только этого не хватало. Уильям закрыл ладонью глаза, пряча их от пыли и солнца. «Роуз, привет!» Гри улыбнулся, низко свесив голову. «Говори уже!» — устало произнёс Эдуард. «Над лабиринтами больше нет защитного купола! Он исчез!» в поход на королевский замок отправился небольшой отряд Союза Пяти королевств и несколько бохов во главе с Гри. «Мы понаблюдаем за замком сверху, пока вы будете вести переговоры. От самозванки всякого можно ожидать!» Резонно заметил белый дракон, сунув голову в шатер, в котором проходил совет. Две дюжины воинов в одинаковых длинных плащах сели наездовых драконов. Из-за глубоко надвинутых на их лица капюшонов невозможно было понять, кто из ездаков Эдуард, кто его дочь. Конечно, Роуз отличалась от мужчин меньшим ростом, но армейской одеждой и сапоги сделали ее одной из многих. Нахождение принцессы в отряде было решено тщательно скрывать от жителей королевского замка. Эдуард боялся рисковать жизнью дочери. Алекс даже предложил передать Ока ему для того, чтобы разыграть перед солнцем спектакли, будто бы он стал следующим правителем Тунгзита, но Роза протестовала. Да, Рубин не действовал. Купол над лабиринтами разрушился. Драконы потеряли способность летать. Но кто может быть до конца уверенным, что драконий камень навсегда утратил магические свойства? Вдруг все вернется назад. Роу сидела на месте погонщика рядом с отцом. Она впервые видела Тунгзит так близко и не могла не поразиться открывшимся видом. Поистине, лабиринты являлись уникальным и грандиозным сооружением. Страшно даже представить, сколько силы жизни было положено на их возведение. Когда ящер подлетел ближе, принцесса заметила бегущих людей, которые темно рекой вливались в проход, пробитый воинами Союза пяти королевств Роу слух предположила, что исконные Тунгзитцы быстро доберутся до своих семей. «Кому, как не бывшим драконам, знать все пути и лазейки?» «А может, они как раз и не знают?» Эдуард поднял бровь. «Драконы только перелетали от лабиринта к лабиринту. Им придётся лично познакомиться со смертельными ловушками и запутанными проходами. Теперь они испытают на своей шкуре все прелести неназемной жизни». «Это послужит им уроком «Пусть привыкают быть простыми людьми». Ветер трепал длинный волос Эдуарда. За время похода они сильно отросли, и Роу с теплотой в душе вспомнила как мама ругала отца за его пренебрежение к своему виду. «Какой пример вы, будущий король, подаете своим подданным? Вчера я встретила вашего оруженосца, так у него волосы отросли до пояса. Я даже становилась думая, что вы взяли в услужение деву». мило чтобы не возбуждать твою ревность, я велю оруженосцу побриться наголо и ходить с обнаженным торсом. Это наверняка исключит даже намек, что в мое окружении может затесаться какая-то женщина». Подумав о женщинах, Роу тут же вспомнила о мрысю шиншиллу. Как отец расскажет о бывшей любовнице и её роли в несчастьях, постигших Хэрийский двор. Шесть лет мама страдала безуспешно, разыскивая Петрика, полгода не догадывалась, где находится дочь, перенесла скоропостижную смерть бабушке. если она узнает, что роковая встреча с Камилем тоже дело рук хваленной шпионки? Нет, нужно поговорить с отцом. Нельзя маме открывать все подробности, иначе её сердце не выдержит. Роуз ещё раз посмотрела на Эдуарда. Взгляд устремлённый вперёд и глубокая складка между бровями. Похоже, она навечно заняла там своё место. В порыве нежности Роуз протянула руку, переплетая свои пальцы с пальцами отца, и прислонила голову к его плечу. Улыбка смягчила напряжённое лицо мужчины. «Малявка», — шепнул он, — «ничего не бойся, я с тобой». Как и было условлено, драконы приземлились в четвёртом лабиринте у реки. Роуз почти бежала, стремясь как можно быстрее попасть к тётушке Катарине. С облегчением в сердце она заметила, что из трубы знакомого дома вьётся дымок. «Значит, тётушка колдует у печи!» Подойдя ближе, Роуз потянула носом. «Ватрушки!» «Что?» — переспросил Эдуард, внимательно осматривающий окрестности. На совете было решено, что к тётушке Катарине отправится небольшая группа. Наследник с дочерью — верный Алекс. Не стоило ещё больше пугать жителей лабиринта и без того возбуждённых слухами о пришлых драконах. «Я говорю «ватрушки!» Роуз засунула руку в щель штакетника и сняла крючок с калетки «Тетушка Катарина печет вкуснейшие во всех лабиринтах плюшки-ватрушки. скоро ты сам убедишься?» Неожиданно дверь отворилась, и на крыльцо спиной вперед вышла соседка. «Да чтоб язык у меня раздвоился, как у гадюки, если я вру! И черного, и белого дракона видела! Вот этими самыми глазенками!» Следом за ней на крыльцо появилась тетушка Катарина. «Мол, Гоша, не тараторь! С чего ты решила, что наши драконы лабиринт покинули?» «А ты давно их видела? а Вот это и оно!» даи в трактире проводник рассказывал что лабиринты были сверху магии прикрытые вроде как кастрюля крышкой а раз чужие драконы по немубу шастают стало быть эту крышку кто-то сдернул а еще поговаривают что лалебонка сбежала она ее троне теперь дочь араха могучего сидит солнцем зовут солнце ее имя Солнце. принцесса драконов солнце оно вот оно молгош ткнула пальцем в небо где бледная осенняя светило стыдливо пряталась за облаками а это «Солнце! Принцесса! Только без дракона Кто она? Никто! Всякий может попросить подвинуться, место тронное ступить! Говорят, злющая она! Чуть что не так грозится голову отсечь! Вся в папу пошла! Что будет-то, соседушка? Ты у своего муженька спроси, он ведь в дворец вхож!» Более, но не до тебя сейчас, молгоша «Их жаль, хотела чего новенького разузнать!» молгуша вытерла вспотевшие ладони о фартук, который так и не сняла перед тем, как выйти на улицу. «Так, я дальше побегу. Ещё Ставрониха и у Утятка не знают, что в лабиринтах творится. Надо бы предупредить. Пусть едой запасаются. А вдруг война?» тетушка Катарина сунула Малгоши в руки корзиночку, накрытую полотенцем. В воздухе густо запахло сдобой. «Угости соседушек!» Она ласково угнулась и перевела глаза на тех, кто вошёл в распахнутую калитку. «Батюшки!» сплеснула Катарина руками. «Гости дорогие, пожаловали!»